Очнулась я на рассвете от крика петуха. Так истошно кричать, будто его заживо варят в супе. Может, только бабкин петух. Я эти дикие вопли где угодно узнаю. Надо отметить, что у меня с этим перьевым мешком давняя вражда. С самого детства, сколько себя помню, у этого гада была одна отвратительная привычка. Любым доступным способом рано утром на рассвете, часиков это в четыре, тогда, когда только встает солнце. Прокрасться в избу, тихонечко подойти к печке, неслышно вспорхнуть на палате и заорать дурным голосом мне прямо в самое ухо. Чтобы мы с бабушкой не делали, как бы ни закрывали дверь, ни затыкали щели, он всегда находил лазейку, пробирался через форточку или влезал в дымовую трубу, а однажды выполз из-под стола. Сейчас же с этим петухом что-то было не так. Он кричал так, словно убивают. И это его последняя лебединая, вернее, куриная песня. В конечном итоге Кочет квакнул, вякнул и замолчал навсегда. Я счастливо улыбнулась и снова уснула. Проснулась от щемящего чувства неправильности. Что было не так, я сказать не могла, но неуютные ощущения не отпускали. На негнущихся ногах вылезла из кустов и обозрела разоренную поляну. Тело ломило, а голова раскалывалась. Но это были пустяки по сравнению с моим незнанием. Что делать дальше? И что сказать бабушке? Вот как бы вы сказали своей родственнице о том, что не уследили за ее домом, и он, отрастив ноги, удрал прочь? Вот и я была не в курсе, как объяснить маминой маме, да и самой себе, произошедшее ночью. Я потерянно побрела к месту бывшего пребывания, а сейчас убывания дома, и застала там одну покосившуюся заваленку, да кучу соломы в центре. Дом и доисторические пеньки исчезли, как и не было. В куче соломы что-то шевелилось. Бабушкина коза. Я схватила за веревку и дернула непокорное животное на себя. Из соломы вылетело нечто. Страшилище ломанулось ко мне. Я от него, оно снова за мной. С визгом я запрыгнула на каменный порожек. Это имело коротенькие цеплячие ножки числом четыре штуки и выглядело как-то желторото. «Вы когда-нибудь видели птицу с четырьмя лапами?» «Вот и я нет». Оно бегало вокруг камня, не в силах забраться на ступеньку. То лохматое, что я приняла за птицу, оказалось маленькой избушкой на курьих ножках. Сверху миниатюрное бревенчатое строение покрывало соломенная крыша. Крыльцо топорщилось обломанными перилами, будто кабань и клыки, а сзади у новорожденного домика торчал небольшой веничек на манер хвостика. Я, поюживаясь, сидела на каменных порожках. Руки дрожали. Я достала сигарету и попыталась закурить. Привенчатый ужас о четырех лапках бросился к огню, выбил коньком крыши у меня из рук сигарету. С этого момента я зареклась курить. Дурная эта привычка. Дом слезнул деревянным языком огонек и проглотил его. Тут же из крохотной трубы пошел дымок. Избух лазил по кустам и загребал в дверной проем все доступные виды топлива. На моих глазах он побежал по двору за мышью. Не догнав, на полном ходу врезался в колодец, покосив тому крышу. Мне померещилось или домик стал больше? Перила и нависавшие крылечко, как челюсти инопланетного монстра, загребали в себя снопы соломы. Из трубы уже валил черный столб дыма, домик брызгал искрами, но не переставал жрать. В ход шло все. Щепки, сгнившие поленья, сухие листья, прелая солома. В страсе четырех углах нашла компостную кучу и зачавкала. Я сидела, скукожившись, обняв себе руками и скрестив от холода ноги в тапочках на босу пятку. Нервно грызла ноготь и косилась в угол двора. Там, огороженная кусками шифера, лежала старая куча угля, припасенная бабушкой для особо холодных зимних месяцев. Я молилась, чтобы чудище не нашло топлива. Монстродом, низко опуская крыльцо, ушагал куда-то в кусты. Я облегченно выдохнула и только собралась спустить ногу на землю, как из листвы выскочил избух и кинулся ко мне. Становилось понятно. Он от меня не отстанет. Никогда. Так мы просидели еще какое-то время. Я сидела, дом жрал. Новорожденный жилищный кошмар срыгнул столбом пламени, наконец-то насытившись. Я лишь слегка вздрогнула, а после домик улегся у моих ног и задымил. Рука потянулась к печному ухвату, валяющемуся у каменного порожка. Так и просидела с ним в обнимку до самого полудня, пока солнце не стало припекать маковку. А когда стало совсем не в моготу, я тихо слезла с камня и бочком-бочком поковыляла с поляны. Стремглав побежала по лесной тропинке вниз с холма в деревню. Возможно, от пережитого ужаса я не там свернула и выбежала не с той стороны леса. Потому что внизу, у реки, никакой деревни не было. То есть река была. Та самая, с резким изгибом и песчаным островком в центре излучина. Но куда делись все домики? Коттеджи, гаражи, заборы и зеленые лужайки? Огороды, яблоневые и вишневые деревья? Где вообще все? В кустах за спиной зашуршало и на траву выскочил прожорливый знакомый. Куролапы в разные стороны, дверь приоткрыта, оттуда свисает полосатый половичок, из трубы валит дым. В ярком свете я рассмотрела то, что чавкало в ночи, и кролой за мной следом. Именно эти звуки я слышала, когда убегал бабушкин дом, а потом эта же тварь терроризировала меня на поляне. Я встала в боевую стойку. «Чу-чу!» – пугнула я рогатиной маленькую, но ненасытную копию бабушкиного домика. Избушонок, понимающий, попятился, вроде бы он был разумным. избушка, избушка, повернись к лесу передом, ко мне задом!» Выдала я все, на что был годен мой выспавшийся мозг. Домик повернулся и наклонился, задрав хвостик к небу. «Отвернись, бесстыдник!» — рявкнула я. Избушка крутанулась на месте, короткие ножки запнулись одна за другую, и домик повалился в траву. «Так...» Теперь уже я, развернувшись к лесу передом, бежала обратно, на бабушкину поляну. По песчаной дорожке время от времени ухватом отталкивая от себя радостно скачущий следом домик. Избушенно путался под ногами и не отставал. Мне показалось, или он немного подрос. Я выскочила из кустов передо мной все та же картина разорения, только мертвая до этого поляна медленно начала оживать. Я не могла точно сказать, в чем было дело, но ощущение неправильности мира начало медленно уходить. Словно всего минуту назад здесь царствовала смерть, а теперь сюда вернулась жизнь. На доселе безжизненной поляне робко зажужжали пчелки и застрекотали кузнечики. Подул ветер, неуверенно играя травой и листвой. Из-за веток и кустов выглядывали ежики, белочки, мышки и другие лесные животные. «Чуфырь?» – спросили меня. Я повернула голову. Свесившись с ветки, белка протягивала мне шишку. «Нет, спасибо». Вежливо отказалась я. «Какая разница, с кем говорить? С белкой, так с белкой?» «Это вроде не белая белочка. И ладно с нее». «А куда дом делся?» В этот момент я твердо решила найти беглянку и водрузить ее на свое законное место любым способом, до того, как вернется бабушка. Что-то мне подсказывало, что в том, что жилище сбежало, отчасти виновата была я, и сон с наглым незваным гостем. Кто-нибудь видел, куда избушка побежала? Громко спросила я у лесного зверья, особо не надеясь на ответ. И о ужас! Со всех сторон на поляну стали стекаться дикие звери. Меня окружали. Лисы, олени, зайцы, еноты, ежики, белочки и прочие лесные твари. На секунду все замерли, а после «Туда!» указали звери лапками в семи противоположных направлениях. Я где стояла, там и села, прямо на песок дорожки. Так и хотелось скочить и с воплем говорящие ломануться прочь, сбивая все на своем пути, кусты и деревья. Но я постаралась держать себя в руках, только слегка сбледнула с лица. «Чем тебе помочь? Чем помочь?» – защебетали звери. «Помочь, помочь, помочь!» – подхватили птицы на ветках. Я все еще недвижимо сидела, таращась на зверье мое. «Вы не так разговариваете с ней!» – вклинился в обступившую меня толпу ежик. «Это современный ребенок, они сейчас не так разговаривают, у них свой язык, на манер птичьего. Вот я сейчас вам покажу, как надо с людьми из реальности балакать!» Колючий повернулся ко мне. «Йоу, Чувиха, как делишки? Тут кощей младший захаживал, проблемы искал. Надо встретиться с ним, рамсы развести, батя его кровь попортить, пока он нас ни того не наколол на все иголки». Мысленно перекрестившись, я ответила. «Во-первых, я не Чувиха», — начала я. «Во-вторых, давно не ребенок. В-третьих, боже мой, ежик разговаривает». Взвизгнула я и рванулась бежать. Да только некуда. Со всех сторон меня плотно обступили лесные. Как встала, так и села обратно на песочек. «Я не только говорить умею, еще и танцевать!» И колючий продемонстрировал мне нечто вроде лунной походки Майкла Джексона, в завершение вильнув бедрами и крутанувшись вокруг своей оси. Ну что сказать. Для круглого мешка с иголками все было выполнено безукоризненно. Но не дай Боже увидеть это еще раз. Ты, чувиха, кстати, не рассиживайся на мокром песке. Тебе еще со злом сражаться. Ну-ка, ребята, подмагните ей. Уперев руки в боки, приказал колючий колобок. Алини за моей спиной подели меня рогами под локотке, вздернули вверх и поставили на ноги. А без драки не получится. Можно мирным путем? Я думаю, какая бы проблема ни была, всегда можно поговорить, и все образуется. Впервые колючий шар посмотрел на меня скептически. Без драки никак отозвался с земли ежик. Тут уж или они нас, или мы их. Йоу, тебя как зовут, Чувиха? Лада. Отличненько, Ладушка, Ладушка. Принимай хозяйство от бабки своей. Ну, то, что осталось. Принимаешь? Я оглянулась, подняла тарелку с земли, катушку ниток и внезапно осознала, что это вещи мои. Бросить никак нельзя. И поляна моя, и дом. Так и застыла, прижимая тарелку к груди. Правильно, одобрил колючий колобок. Убраться необходимо, а то здесь словно кощей прошелся. Звери загоготали. Даже появившиеся, откуда ни возьмись, бабки на коза замекала. А куры заквохтали. И мы принялись за уборку. Поляну в порядок приводили вместе. Вещи собирали всем миром по кустам, оврагам и деревьям. Знатно их разметала. Я ползала на деревянных, негнущихся ногах вместе с лесными и очумело складывала найденное в корзинку. Постепенно я смогла уговорить себя не пугаться и не дергаться когда ко мне подходила та или иная зверушка и бросала в корзину ложку, салфетку или клубок из бабкиного хозяйства. Я даже говорила им спасибо. А то, что я с животными разговариваю, так, наверное, это какие-нибудь таблетки есть? Спрошу в аптеке, когда буду в городе.